Глава двадцать первая «Можно было смело прощаться с жизнью, потому что даже щит бы долго не выдержал. Это не магическое воздействие, здесь всё намного хуже. Живое существо пытается нас съесть, вытягивая силы, забирая их себе, а мы ничего с этим поделать не можем». сэтти отойди мне за спину», — напряжённо произнёс рей. Я даже возмущаться не стала, но потом вспомнила, что защищать — это моя работа, а не его. Пришлось брать волю в кулак, прятать страхи темному в... в бездну и идти вперед. То есть никуда я не двинулась, осталось стоять на месте, только руку вперед вытянула, готовясь произнести самое страшное из известных мне заклинаний — запрещенное. Паук рыпнулся вперед, но тут же весь сжался, словно хотел казаться меньше. Мне даже показалось, что он заскулил, но такого ведь не могло быть. Я замерла. наблюдая за невероятным представлением, а магический зверь недовольно клацнул на меня, развернулся и припустил наверх, скрываясь в неосвещенном мраке. «Что?» – начала я, но Рейд сапнул меня за руку и потащил вперед, стараясь преодолеть препятствия как можно быстрее. «Неважно, нам лучше поспешить, пока он не передумал». Но я… Мне очень хотелось понять, что же такого произошло. Мы бежали, очень скоро под ногами перестал раздаваться хруст, и теперь тишину нарушали только глухие звуки шагов. Слава темному по обычному каменному полу. Молчали, но никто не запрещал мне думать, и чем больше времени проходило, тем яснее мне казалось, что я нашла причин. Паук точно решил, что мы сойдем для его обеденного стола, и я даже могла считать себя подходящей особой, юная, аппетитная, но прямо перед нами его должен был миновать Ангус. Но вот признаков появления моего напарника там я не видела. Или его успели переварить в считанные мгновения, или он, так же, как и мы, прошел беспрепятственно, что опять наталкивало на определенные мысли. Паук увидел мое кольцо, или что вернее, каким-то образом его почувствовал, и Ангус прошел передо мной, явив миру и монстру свой медальон. Все запутаннее и запутаннее, и понимаю, я слишком мало. «О чем задумалась?» — спросил рей «А? А, да так, думаю, как мы вообще здесь оказались?» «Я могу напомнить, если ты забыла», — ехидно вставил принц, перебив меня. Сердито зыркнула на него, вздохнула, отбросила носком попавшийся на пути камешек. «Ты ведь понял, о чем я. Это место. Когда мы встретились у ворот, ты кричал, чтобы мы их не открывали. Почему?» «За ними древнее зло. но ну, мне так всегда говорили. И я склонен думать, что говорили мне правду». «А зачем ты туда пришел?» Рэй замялся. «Я выяснил, что за кольцо у тебя на пальце. Я узнал рисунок, но не мог в это поверить. Решил, что сначала нужно убедиться». «Конечно, думал, ты сама в курсе, просто скрываешь, потому что это может стоить тебе жизни, но никто уже и не помнит, что было символом старых королей, так что...» «А при тут старые короли?» – не поняла я. «Твое кольцо когда-то принадлежало роду Хадель, тем, кто правил до моего рода, тем, кого свергли мои предки». «Ого!» – больше я не нашлась, что сказать. «Вот тебе и ого!» – как-то криво усмехнулся Рей. Слов не было. Шуточки обернулись правдой, на которую нужно было как-то реагировать. Но я понятия не имела, как именно. Могла ли я быть из древнего, почти истреблённого рода? Вероятно, иначе откуда у меня их вещь. Но правда ли это? Слишком всё гладко вырисовывается. Нет, я точно не Хадель. Последним в роду был мальчик, тот самый потерянный ребёнок. Сын Тени. Тень. Замерла как вкопанная, остановилась, смотря прямо перед собой, но ничего не видя. Ребёнок Тени. Я тень, но не знаю, кем были мои родители. Могла ли моя мать быть той самой тенью? А что, если да? Или нет? Но я не сын. Ангус. У него есть медальон. Его мать бросила его, оставив на попечение тени. Он помнил это, но помнил ли он все? Быть может, именно он и есть тот самый последний из рода. Ох, как это сложно. И самое жуткое, что я не знаю, чем все закончится. Да, Ангус дал мне слово, что поможет спасти Рея, что не причинит ему вреда. Но за эти дни столько говорили о предсказании, которое обещало смену королевской ветви, что теперь она уже не кажется мне бредом сумасшедшего. «Что если...» «Сэти, что случилось?» Перевела бессмысленный взгляд на принца и тихо спросила. «А если я... Хадаль?» Рэй выдохнул с явным облегчением. Кажется, он перепугался не на шутку, решив, что я тронулась от наших приключений. «Сэти, ты меня напугала. Если ты Хадаль, то вообще все замечательно». Женюсь на тебе, предсказание того чокнутого исполнится, и все будут жить дальше, тихо и мирно, словно ничего и не произошло. Не смешно, тут же вышла из ступора, хлопнула его в грудь. Жениться, в страшном сне такое не привидится. Твоя жена, сочувствую той, на кого выбор падет. А он уже пал, можешь сочувствовать. Подмигнул мне рей шутовски наклонился и протянул. Ваше будущее величество. Желание прибить его, испарившееся от переживаний, вернулось с новой силой. А если Хадаль, это Ангус? «Кто?» – не понял Рэй. «Да я же ему не рассказывала про договор и о том, что тут другая тень есть». Но только открыла рот, как самовлюблённый принц вскинул подбородок, прищурился и спросил. «Это тот твой друг?» «И то он такой, словно я должна на колени упасть и пощады просить. Ого, не дождёшься». «Наш друг. Он, между прочим, тоже тебя от бед защищал. Работа у нас с ним такая. И для меня ты всего лишь работа». И вроде бы сказала чистую правду, а так неприятно. Почти мерзко от этого стало». «Наверное, нужно было рассказать все, к чему пришла, раздумывая о своей жизни. Но настроение скатилось вниз, а тени не хандрят, не имеют права. Мы вообще не должны слишком серьезно к жизни относиться. Есть работа, работа должна быть выполнена, а по пути можно немного развлечься. Следовательно, идем дальше и не думаем, не думаем, не мечтаем». Принц может говорить, что ему вздумается, а жизнь расставит все по своим местам. И желание его родителя тоже. Женит на выгодной девице и все, не спросят, чего он там хотел. Опять молчали и шли вперед. Я изо всех сил делала вид, что все правильно и верно. Ну, кто я такая, в конце концов? Воспитанная тенями сирота. Ничего особенного мне не светит, только глупые несбыточные мечты. И диплом, который чует левая пятка, мне даже с помощью темного не получить. И нодри сделает все, чтобы скрыть свое участие. А кто, если не я, знает все изнутри и лучше всех? Таких свидетелей нельзя оставлять в живых. «Стой!» край успел вовремя. Я так задумалась, что совершенно не смотрела, куда иду. И напрасно. Коридор расширился, но зал, который был прямо перед нами, оказался с сюрпризом. Черно-белые плиты, когда-то очень давно скрытые иллюзией, были не совсем полом. Повезло, что за века магия истончилась, и глазастый Рейс смог увидеть, что темные квадраты – это провалы, в которые запросто мог угодить неосведомленный путник. Даже страшно стало при мысли, что если бы магия все еще наполняла древние ловушки, меня бы никто не нашел. «Ой, спасибо!» – рассматривая черный квадратный колодец, уходящий неимоверно далеко вглубь, поблагодарила я. и что теперь делать? Давай по белым. Допрыгнешь? Он уже был рядом. Другого пути я не вижу, может, и сможем пройти. Медленно, шажок за шажком, аккуратно переступая с камня на камень, мы миновали опасную комнату. Пару раз я чуть было не сорвалась вниз. В последний момент Рею удавалось подхватить меня под руку. Но сердце замирало, а речь в памяти древних магов становилась все неприличнее. Некоторые белые плитки были меньше по размеру, чем казались. Все-таки иллюзия еще держалась Мысль, что Ангус вот так же не удержался и сорвался в бездонную пропасть, я гнала прочь. Знаю, что он жив и здоров, потому что убивать я его сама буду. Но уже в следующей комнате нас ждало еще одно потрясение.